Степаныч проводил пациентов до выхода. Бессонная ночь давала о себе знать, и он чувствовал себя абсолютно разбитым. Закрыл дверь на задвижку и пошёл назад на негнущихся ногах. Из-за приоткрытой двери лаборатории доносился мелодичный звон. Степаныч вошёл туда и увидел пленённого яшу, обмотанного скотчем. Перед пленником раскачивался колокольчик. подвешенный на длинном шёлковом шнуре альбинос после всех выпавших на него передряг словно впал в транс он уныло бадал колокольчик своим отвисшим грушевидным носом и колокольчик послушно издавал прекрасные дрожащие звуки степаныч плюхнулся на кушетку по всему его телу разливалась железобетонная тяжесть он вымотался не спал ночь, тащил сюда этих двух бедолаг чуть ли не на себе. И все же он был доволен результатом. Подумать только, он спас судьбы двух симпатичных ему людей и не просто спас от опасного эксперимента, а значительно улучшил, добавив каждому нехватающее ему качество. Димон без его ведьм и заморочек превратился в милейшего мужика, а котина, впрочем, не без помощи Яши, во вполне себе симпатичную стервочку. И даже невооружённым глазом было видно, что Димон на неё теперь точно запал. Степаныч вздохнул и искренне позавидовал им. "А ведь я тоже мог бы", грустно подумал он, снова зажить обычной человеческой жизнью. Достаточно только сгрести этого каратышку в охапку и засунуть куда подальше. Переливы колокольчика вновь донеслись до его ушей. Степаныч взглянул на карлика. Тот бадал колокольчик, прислушивался к переливчатым звукам, на мгновение прикрывал глаза, а потом что-то торопливо шептал себе под нос. Божит чуть белоглазый. — усмехнулся Степаныч и слегка навострил свои уши, чуткие уши бывшего шурави, привыкшего прислушиваться в горах к малейшему шороху. — Синеват к пруду белый айс, смеясь, отразился, знать ребенок родился, — еле слышимым шелестом донеслось до него. Снова удар колокольчика, а за ним следующая фраза без всякой связи с предыдущей, как бьётся бабочка в руке, как будто пульс. У Степаныча окончательно отлегло от души. Он вытащил из кармана коробок спичек, прицелился и бросил. Снайперски брошенный коробок попал точно в цель, в колокольчик. И тот снова послушно зазвенел. Отбилась бабочка и улетела, и математик вслед за ней. Прости, с тобой не попрощались. Нараспев и громко прогудел Степаныч, не подозревая, что только что неочаянно вступил в прохладную сень японской поэзии. Точнее говоря, валился пыльными кроссовками. Карлик поднял на него воспалённые глаза, оценивающе посмотрел, моргнул два раза и сухой заметил: "И взмах крыла подобен письменам прощальным". Пообщавшись таким образом, оба уставились друг на друга красноречивыми взглядами. Дорожащий колокольчик ещё продолжал раскачиваться на длинном шёлковом шнуре, как серебристый уш подвешенный вниз головой, А Степаныч уже подошел к креслу, в котором сидел пленник, присел перед ним на корточке и стал подробно осматривать обиженного им альбиноса. Красноватое лицо, пушистые белые ресницы, толстые ярко-красные губы, любящие отдавать приказы. Беззащитная тоненькая шейка, а под ней... Перемотанное скотчем тело похоже на гигантскую окуклившуюся гусеницу. Дин дон. Дин дон. Серебристые затухающие россыпи колокольчика будили в душе светлое умиротворение. Яша тоже продолжал смотреть на своего обидчика. Смотрет с неподдельным интересом, как смотрят исследователи на слепого червяка, случайно выпавшего на солнечный свет. Степаныч первым закончил свой тщательный осмотр, подводя итоги, он глубокомысленно надул щёки и начал медленно и задумчиво выпускать из них избыточный воздух, на что Яша не преминул заметить с мудрой философской грустинкой: Вот так, надувшись снизу вверх, глядит на горы лягушонок. «Ах ты!» Несмотря на умиротворение, кулак Степаныча все-таки рефлекторно сжался, подчиняясь старой армейской закалке, но потом благоразумно разжался. «Не к лицу ему, снайперу-пулеметчику разведрота 103-й дивизии, бить коротышку с тоненькими ручками и ножками». Он медленно выпрямился, по-военному оправил рубашку, вылезшую из брюк, и в раздумье обошёл вокруг кресла. Потом остановился. Дурацкая ситуация. Прежней злости к карлику он уже не испытывал, русские люди ведь отходчивы, тем более к пленникам. М-м, да, ситуация. Он потёр лоб и тупо отправился на второй виток вокруг кресла, откровенно говоря, чувствуя себя глупым мальчишкой, размахивающим игрушечным пистолетиком. Добросовестно обойдя кресло во второй раз, он так и не нашёл подходящего решения. Он был уверен, что враг повержен окончательно, и от этого было немножко совестно. Когда до него снова донёсся тихий шёпот, он даже не заподозрил Ничего плохого. Гном, нахохлившись, как воробушек, смотрел впереди себя блестящими птичьими глазками и легонько раскачивался из стороны в сторону, словно в трансе. Он шептал за унывным шепотом. «Кошка крадется, ходит кругами, хочет поймать воробья. Нет ни не ее денег». Потом снова. Кошка крадётся, ходит кругами, хочет поймать воробья. Нет ни её объём. Гном повторял это снова и снова, и Степаныч добродушно проворчал: "Стишки у тебя, яж, какие-то неправильные, без рифмы". Но я же ничего не отвечал. Он смотрел каким-то отрешённым взглядом и раскачивался. сомлел что ли спросил Степаныч, и вдруг Яшин начал медленно, не спуская глаз со своего врага, выпрямляться в кресле. Кошка крадётся, ходит кругами, хочет поймать воробья, возвысил он голос и Степаныч. В своём изумлении вдруг ловко, как и положено кошке, почесал у себя лапой за ухом. Нет, не её день, закончил Яша торжествующе. И в тот же момент по всему телу Степаныча прошлась упругая холодная волна, а потом словно тысячи мелких иголок процарапали его лицо, и он услышал знакомый властный голос: "Ну что, контужены? Так и будешь стоять столбом?" Давай распаковывай уже, поигрался и хватит. Степаныч отчаянно переступил с ноги на ногу. А побыстрее нельзя? поторопил его Яша. Степаныч оставался неподвижным и только всё больше бледнел. Ещё быстрее! раскопризничал Яша и ухкаризненно добавил: Руки же затекли. И вдруг Степаныч, который ещё полчаса назад готов был свернуть Яше шею, безропотно наклонился над его маленьким властным тельцом и начал с усердием разлеплять липшуюся на мёртво клейкую ленту. Сначала он разлеплял её руками, потом начал рвать зубами. Погоди, деловито остановил его Яша. Где-то у нас лежат ножницы. Впрочем, опять же, погоди. Сначала объясни мне, какого лешего ты сорвал мне эксперимент. Степаныч оторвал от него свою небритую щеку, выплюнул кусочки скотча и раскаянно пробормотал: Как ты так получилось само собой. Само собой получается сам, знаешь что? Строго отрезал Яша. Д- да, да знаю. Виновато посмотрел на его Степаныч. Просто Когда я пообщался с этими ребятами там в кофейне, в общем, понял, что надо дать им шанс. Что? Борис Глила переспросил Яша. Какой ещё шанс? С какой стати надо давать им шанс? Степаныч смущённо потопился и начал неубедительно бормотать что-то про музыканшу, помирающую от химических токсинов. И про угрызения совести математика. Да что ты тут мямлишь, вскричал Яша. Ты мне ясно ответь, почему не использовал приготовленные мной ампулы? Степаныч вдавил голову в плечи. Ладно, карлик поменял тон на более терпимый. Тогда скажи, какими ампулами сам воспользовался? Да какими ампулами? развёл руками Степаныч. Всё же делалось на ходу, никаких ювелирных расчётов. Математику тупо стёр память за последние 3 года, как он и просил. Так он ещё и сам попросил? изумился карлик. Ну да, неохотно признался Степаныч. Хотел забыть про какую-то ведьму Теперь думает, что только что уворился с работы и пишет за деньги людям диссертацию. Так, с ним понятно. А Котиной почему меня не подпускал? Тоже память чистил? Совсем маленько. Не чистил, а корректировал. Зачем? Так это, она дома-то не ночевала. Как-то ж это надо было логически объяснить. Вот я и рассудил: пусть думает, что ночевала эту ночь у своей подруги, которая приехала на несколько дней из Барнаула. А что? У неё есть такая подруга? Скучающий поинтересовался Яша. Понятия не имею. Ну, главное, чтобы она сама думала, что есть. Логично. Почему именно из Барнаула? Степаныч замялся. Тут что первое на ум подвернулось, то и... Ты же помнишь, как в начале недели ко мне приезжала подружка из Бурнаула? Допустим, помню. Напилась и Катюшу горланила. Так точно. Ее параметры я и ввел в память Котиной в качестве подруги. Списал с ляльки образную составляющую, так сказать. Ну и сюжет небольшой продумал, чтобы женщина не испугалась, когда придет в себя... Карлик поморщился, представив себе этот сюжет, заполненный до отказа водкой. «Вообще все в тему получилось», — торопливо договаривал Степаныч, все еще надеясь заслужить одобрение и заискивающе заглядывая в глаза карлику. «И что ты с этой кличкой клеймом удружил? Она теперь такая дерзкая стала без своего бывшего прозвища». «И что-то теперь мне подсказывает». Грубо прервал его Яша: "Что образ этой неподражаемой котины ты внедрил в так называемые мечты жалкого математика?" Потому, как Степаныча пустил в глаза, стало ясно, что слова Яши попали в самую точку. Яша покачал головой и задумался. Потом вздохнул и произнёс, поздравляя: "Ты поступил как человек". Правда? Обрадовался Степаныч. Абсолютная. Ты поступил как человек. То есть просто заменил одно противоречие другим. Было два одиноких человека, каждый со своими комплексами, а теперь объявилась парочка, против которой будет бороться всё общество со своими комплексами. Почему обязательно бороться? Потому, дурь, я твоя башка. Снова вздохнул Яша. Что мы только вчера говорили про это, вспоминай! И он продолжил нудным монотонным голосом, словно доказывал скучную теорему. Всё находится внутри меры. Меру нельзя обмануть. Бесполезно перекладывать понятия из одного места в другое, потому что если откуда-то убывает, в другом месте обязательно прибывает. Она эта мера просто тасует эти противоречия тупо и однообразно, как корова жующая жвачку, вспомнил. Степаныч отрицательно помотал головой. Не, про корову не помню. Дурак, со скукой в голосе отозвался гном. Иди за ножницами, посмотри в ящичках. Степанович вернулся, держа в руках медицинские ножницы с длинными загнутыми концами. Примерившись, он начал разрезать в разных местах скотч и бросать его куски на пол. Наконец, верхняя часть туловища была освобождена. Степанович выпрямился и деликатно отошёл в сторону, давая время карлику размяться. А-а. Да. Подобревшим голосом протянул Яша и с наслаждением потянулся. "Заварил ты кашу. Добрый ты наш. Всё ещё веришь в свой список добра и зла?" Он мельком взглянул на переминающегося в сторонке Степаныча и покачал головой. "Но ведь это глупо." Все эти контрасты годятся лишь для написания романов и телевизионных сериалов. Они как устаревшие и милые вещички, пылящиеся у людей на чердаках и в подвалах. Сентиментальные штучки, которые так приятно перебирать и разглядывать. Но, поверь, когда дело касается принятия настоящего решения, все они превращаются лишь в милые... игрушки. Я же с хрустом вытягивал руки вверх, восстанавливая крылообращение. А в основе этого громоздкого на первый взгляд списка человеческих ценностей лежит всего лишь один принцип. На одном конце мира всегда находится щёлочь, на другом конце кислота, просто химия. Вот и вся премудрость. Я аж вздохнул и нессходительно позвал: "Эй, иди сюда, революционер". Степаныч подошёл, и карлик небрежным жестом хлопнул по своим коленям, как хозяин собаке. Степаныч безропотно опустился на пол и, как раскаявшийся ученик, положил свою голову на указанное колено. Карлик некоторое время с удовлетворением созерцал эту преклонённую голову. а потом продолжил, и тон его заметно смягчился. Понятное дело, все эти противоречия сильно запудрили людям мозги. Слишком долго, почти три тысячи лет, их сознание настроено на одну и ту же ветхозаветную египетскую матрицу. За это время можно не только увязнуть в законах трисмегиста, но и слегка свихнуться, выслушивая вечные споры между грешниками и святыми. Он прикрыл глаза и замолчал, а когда снова заговорил, в его голосе появились нотки многовековой усталости. Люди, вы как неразумные дети, упёршиеся в свои песочницы с пирамидками. Когда же вы наконец посмотрите наверх, где вам давно уже предлагают третий путь? Степаныч послушно посмотрел наверх, правда, очень робко. Ну, если мы всё-таки выберем третий путь, что же в таком случае станет с Песоч? Он поправил себя, ну, то есть с прежним миром. Об этом не беспокойся, улыбнулся Яша. Прежний мир, как и все предыдущие, отправится на хранение в архив. Как можно целый мир запихать в архив? вяло возмутился Степаныч. Очень просто, пожал плечами Яша. Для этого его нужно всего лишь грамотно закодировать всего лишь. Ну, не совсем так, степенно откашлялся Яша. Сначала выделить основные тенденции. поймать совпадение, изучить аналогии, подобрать подходящие коды и знаки. Да ты не беспокойся, он ободряюще встряхнул слегка осмелевшего Степаныча за плечо. Всё уже давно отработано. От тебя требуется только работать со мной, искать новые тональности, изучать причины и следствия. И если всё пойдёт как задумано, Он интригующе улыбнулся. Я обещаю научить тебя, как переводить накопленный материал в коды и знаки. О, архив этот с мирами. Неожиданно заинтересовался Степаныч, и на лице его появилось мечтательное выражение. Ты бы позволил мне посетить его? Конечно, с готовностью ответил карлик. Он вдруг наклонился и нежно потрепал его за небритую щеку. "Я бы даже назначил тебя, Витя, главным хранителем этих кодов и знаков". Он сделал многозначительную паузу и добавил понизив голос: "Это очень важная миссия. Ведь наверняка когда-нибудь вся эта зашифрованная информация понадобится". И Что и её снова вытащат? Ну, как бы да. В соответствии с текущим историческим сценарием. Мм. Ну, как тебе объяснить? Какие-то моменты истории, эти зашифрованные законы выгодно вытащить наружу, раскодировать и вживить в систему. А когда исторические условия изменятся, снова закодировать и отправить на хранение в архив. «Вытащить? Вживить?» — разволновался Степаныч. И, «И кто это будет делать? Люди?» «Да полно тебе!» — Яша даже рассмеялся. «Какие там люди? Развешим под силу!» История всегда развивается по определённому замыслу невидимому человеку, живущему в ней. Но тогда как же? Я уж помолчал и загадочно посмотрел на ученика. А потом произнёс особо ласковым голосом нянечки, незаметно скармливающей дитью манную кашу: "Придёт время, сам увидишь". Но Степаныч продолжал упрямиться. Неужели из-за каких-то дурацких кодов и знаков можно менять целую историю? Ты меня разыгрываешь, да? Не разыгрываю, глупыш. Яша уже держал на готове следующую ложку каши. Историю на самом деле не так уж и трудно поменять, располагая определенным набором инструментов. А этих инструментов, поверь, Великое множество, есть из чего выбирать. Это тот самый универсальный язык, предназначенный для хранения в архивах. Он ласково взъерошил жёсткие непослушные волосы Степаныча и добавил: "Прочим, можешь называть это как хочешь. Архив, а может, вечность". Степаныч чего-то поёжился. Карлик возвышался над ним и с ласковой укоризной глядел в самую душу. И еще голос карлика немножко изменился и стал более отчужденным и строгим. Ты должен знать, что в вечности нет места ничему личному. Там неукоснительно соблюдается высший принцип духовной жизни — стирание индивидуальностей. Степаныч почувствовал мелкий озноб и взглянул на карлика широко открытыми глазами, как на сказочника, ласково рассказывающего страшную сказку. «Может, ты и есть этот...» Он отчаянно сделал несколько глубоких вздохов. «Ну, этот...» Слово, которое он хотел выговорить, явно застревало у него в горле. Я же сидел неподвижно, даже несколько торжественно, и не старался помочь. Ну, этот. Предиктор, наконец выдавил из себя Степаныч. Я же дёрнулся и даже всплеснул руками. Да что ж вы за фантазёры такие? Что ж вы постоянно изобретаете каких-то несуществующих личностей? Степаныч сконфуженно потупил глаза и пробормотал. «Я просто хотел узнать, как тебя по-настоящему зовут, а то Яша, да Яша...» «И чем же тебе не нравится имя Яша?» — насмешливо хмыкнул карлик. «Разве оно не напоминает тебе имя одного из ваших богов?» Он хихикнул, оглядев свое небольшое тельце и лукаво добавил. «Уменьшительно, естественно». Степанович ничего не понял и обиженно промолчал. В тишине, которая вдруг повисла в комнате, стало отчетливо слышно муху периодически жужжащую у окна, слабую музыку в какой-то соседской квартире и гул холодильника за стеной. А ты не боишься, нарушил молчание карлик, что, узнав моё имя, ты нарушишь принцип высшей добродетели? Э- какой же это принцип, насторожился Степаныч. Анонимность, сурово проговорил гном. Впрочем, он по-хозяйски осмотрел Степаныча и снова перешёл на будничный тон. Впрочем, если ты всё ещё хочешь узнать моё настоящее имя, Степаныч осторожно кивнул. Тогда это. Развежи ноги. Степаныч спухватился и принялся за дело. Когда последний кусочек скотча упал на пол, карлик с блаженством пошевелил освобождёнными конечностями и начал потихоньку сползать с кресла. Спустившись, потопал немного ногами по полу, разминая и разгоняя кровь, а потом зачем-то посеменил к аппаратуре, которая была расположена у изголовья кушетки. "Дела в том!" раздался оттуда его назидательный голос. "Что?" Вибрации моего имени звучат не совсем обычно для простого человека. Он зачем-то начал вскарабкиваться на маленький столик, на котором стоял генератор. Эти вибрации могут разрушить привычное понимание мира, перемешать в сознании фрагменты времени, заставить вернуться в прошлое. Вскарабкавшись на столик, он потянулся ещё выше, и Степаныч не сразу догадался, куда он тянется. на тебе как покусившемуся на своего хозяина это послужит на пользу Степаныч с удивлением заметил что карлик уже быстро-быстро просматривает содержимое библиотеки электромагнитных излучений Тебе, паршивцу, забормотал себе под нос карлик. Сейчас я произнесу своё имя со всеми утекающими отсюда последствиями, и эти последствия, я уверен, тебе не очень понравятся. Что ж, сам виноват. Ибо собака, даже единый ж до укусившая руку хозяина, должна быть наказана. Степаныч изумлённо слушал. Все эти странные слова, и всё же продолжал послушно оставаться на месте и ждать. И только когда заработал интерпретатор, он рванул с места. Почувствовав сильнейший жар в теле, он догадался, что с необычайной интенсивностью начинает считываться информация со всех его органов. И импульсы улавливались и мгновенно отсылались назад. Надпочечники начали вырабатывать чудовищное количество гормонов. Ещё немного, и работа его левого полушария мозга будет заблокирована. Степанович заскрепел зубами, пытаясь сопротивляться, но тут же понял, что сопротивляться этому ещё более опасно, ведь генерируемые в разных участках мозга электромагнитные импульсы только создают внутренний диалог, а активный внутренний диалог это прекрасная возможность беспрепятственно считать его когнитивную карту. А дальше? Что дальше? Он бросил взгляд на коварного гнома. А дальше, пронеслось у него в голове, легче лёгкого создать отдельный радиоканал всего-навсего при помощи частотной модуляции. Зачем ты это делаешь? простонал он, с ужасом наблюдая, как карлик, выполнив всю подготовительную работу, переползает к генератору. Прекрати! прохрипел он. Отчётливо понимаю, что ещё чуть-чуть, и он уже не сможет отделить внешние импульсы от своих собственных, и тогда начнётся самое ужасное. Все приказы он начнёт отдавать себе сам. Сознание мешалось. Перед глазами мелькали вспышки. Зачем? из последних сил пошевелил он побелевшими губами и стремительно теряя опору под ногами рухнул время повернуло вспять Быстро, как в ускоренном кино, сменялись какие-то эпизоды, уходящие в прошлое, словно карлик с непонятным упорством выискивал для себя какой-то определённый момент его жизни. Откуда-то издалека тихо-тихо до Степаныча донёсся его злобный шепоток: "Пусть всё кончится там, где и началось". Абсолютно неподвижный, он лежал на спине, И беспомощно смотрел вверх. Там было чужое небо, раскалённое и безжалостное, красное от заходящего солнца. Рядом лежал сонёк, вернее то, что от него осталось. Руки и ноги отшвырнуло к мёртвому верблюду. Голова сонка лежала на боку, и по его щеке наискось полз рыжий муравей. Никогда не поймёшь, как смотрит на мир муравей. Возле уха сидели две птицы. Птицы не боятся смерти, вот и сидят рядом. Огонь! Всё ещё слышится страшный крик из обожжённой глотки лейтенанта, где он сам тоже, наверное, лежит где-то рядом. На лице Санька тоже крик, только успевший уже застыть. Интересно, какого цвета крик? какого он вкуса, какого запаха. Сколько я уже так лежу. Кажется, уже вечер. Я пролежал целый день. Небо быстро темнеет и пахнет чем-то сладковато-страшным. Он с трудом развернул голову. Теперь он перестал видеть Санька и верблюда, но зато увидел горы. Но главное, Это пугающее лицо с застывшими белыми глазами, склонившееся над ним, заслонившее с собой и горы, и малиновые облака, и чужое пылающее небо. «Ты кто?» – вышевелил он распухшим языком. «Все еще надеешься узнать мое имя?» – охотно откликнулось это лицо и стало медленно отодвигаться вверх, мучительно улыбаясь. И лишь когда лицо поднялось на приличное расстояние, стало видно, что оно принадлежит карлику. Только этот карлик был настолько огромен, что едва поместился всеми своими растопыренными конечностями в ущелье Паншер. Он поднимался все выше и выше в раскаленный воздух, пока не закрыл с собой заходящее солнце. Только после этого он остановился и... И начал из торгати из себя какие-то нечеловеческие звуки. Звуки клубились в воздухе, кричали душераздирающими криками и заставляли трястись на земле, как трепещная кукла, булькали, клокотали, бурлили, оставляя в пространстве причудливые разноцветные мозки. Казалось, что это никогда не кончится, однако кончилось. Парящий в небе карлик начал с грохотом рассыпаться на громадные пылающие шары. Шары оказались буквами. Буквы сложились в слово. Это слово было имя. Имя карлика, сверкающее змеёй, извиваясь и петляя, проплыло в воздухе. «Кончи я чивусь компроматору собур», — с ужасом и по слогам прочитал Степаныч. «Это бред сумасшедшего», — пронеслась неутешительная мысль, и, корчась от боли, он сдавленно произнес посиневшими губами. «Так вот, как тебя, гада, зовут, так бы сразу и сказал». В ту же секунду что-то пронзительно укололо в сердце. Сигнал умирающего сердца безошибочно определил Степаныч и обречённо развернул голову, чтобы успеть попрощаться с последними из живых. Муравья он уже не застал, тот успел упал в сти, но птицы всё ещё сидели возле Санька. Прощайте. прошептал им Степаныч, но одна из птиц резко вскинула свою маленькую головку и впилась в него неподвижным птичьим взглядом. Ты всё ещё можешь, прочитал он в её стеклянных глазах. Что я могу? исказился в жалобной улыбке Степаныч. Уже ничего не изменить. На меня направлен настоящий луч смерти. Но птица присеменила к нему, ухватилась за его воротник и стала яростно теребить его. Вторая птица в это время шумно захлопала крыльями, словно собираясь взлететь, но всё не взлетала и не взлетала, а продолжала хлопать, как будто кому-то подавая сигнал. И вдруг, перекрывая всю эту возню, из нибытия донёсся протяжённый, изычный крик лейтенанта. «В атаку!» Степаныч застонал. «Этого не может быть. Это мне только кажется». Но хриплый, прокуренный голос лейтенанта не узнать он не мог. И не подчиниться ему, пока еще жив, тоже не мог. Рванувшись из последних сил, он вскочил на ноги. «В атаку!» Снова услышал он крик. Кажется, на этот раз кричал уже сам. Афганские горы начали таять на глазах. Малиновые облака сильно уменьшились в размерах и превратились в маленькие красные, кровожадно горящие кнопочки приборов. Огромное закатное небо растворилось за белым потолком. Он снова оказался в тесной лабораторной комнатки. В атаку! В атаку! кричал он задыхающимся голосом, стоя во весь рост и бешено крутя головой во все стороны. Наконец заметил карлика, прижавшегося в ужасе к генератору, и дотянувшись до тощей ножки в мягкой тапочке, Легонько стёрнул его оттуда одним чётким движением. Отключить Оборудование, снова рявкнул он сам себе и засмеялся страшным прерывистым смехом, похожим на боевые очереди пулемёта утёс. Отключив генератор, он устремил свой беспощадный взгляд на визжащего гнома, улепётывающего со всех ног к двери. А теперь, мстительно процедил он сквозь зубы: "Произвести зачистку". Он бил куда придётся. Маленькое чедушное тельце под его кулаками вначале слабо сопротивлялось, потом гном сдался и только прикрывал свою лохматую голову, где у него, как у младенца, находился открытый, не зарастающий родничок. Вот тебе твоя матрица, мать твою, безвязный крик вол Степаныч, нанося удар за ударом, а когда взгляд его упал на тоненькую шею, он схватился за неё и начал душить. Карлик уже хрипел под его руками, когда в мозгу у Степаныча что-то щёлкнуло. Рожав в свои смертоносные тиски, он удивлённо посмотрел перед собой. Мотный взгляд начал медленно фокусироваться. Гном лежал, свернувшись комочком и обхватив голову. В одной руке у него была зажата войлочная, вышитая восточным орнаментом тапочка, он прикрывал ею макушку и ожидал нового нападения. Степаныч стало противно. "Слышь ты, кончи я чего с компромата Жусабор?" Он на удивление легко произнёс это имя, как будто это был какой-нибудь Вася или Кузя. "Таких, как ты!" вся ещё тяжело дыша, он брезгливо отодвинулся в сторону. Лицо, его перекошенное словно от удар в 220 В, понемногу начало распряляться и розоветь. Карлик пошевелился и всё ещё не веришь, что до сих пор живой, стал медленно отползать в противоположный угол. Скорее оттуда послышался надрывный кашель. Потом карлик начал глубоко и со свистом дышать, потом тоже успокоился. Теперь оба лежали молча и отдыхали. Понемногу до Степанача стало доходить, что он только что колошматил по существу детское тело. Ему стало досадно. Он повернул голову и насмешливо поинтересовался: "Ты как там, живой? Я не сильно тебя от того" Заткнись, контуженный, пробурчал гном из своего угла. Жалко времени, что потратил на тебя. Вот-вот. Не зачем тут смущать народ, зазепил Степаныч. Давай-ка договоримся так. Как откроется твой портал, в шуруй в свои пещеры. Пожалеешь ещё, сам попросишь. Нечего мне у тебя чуди просить, отрезал Степаныч. Чуть нервно рассмеялась, и Степаныч, заглушая неприятные отрывистые звуки, похожие на коту, начал демонстративно громко насвистывать Катюшу. Чуть всхлипнула, немного послушала, а потом упрямо простонала: "Посмотрим. Ты посмотри, какая она стернная". Удивлённо спрыгнул Степаныч, помолчал немного, а потом с ещё большим усердием вернулся к Катюше. Свестейт он умел. Больше его никто не прерывал. И от этой тишины, заполнившей вражеский угол, ему вдруг стало так хорошо и спокойно, как только может быть спокойно в безмятежном захолустье под Астраханью, с удочкой в руках и полным ведёрком трепещущих окуньков. Он широко улыбнулся. В состоянии полного отсутствия боли ему вдруг захотелось жить долго и счастливо. Только хотелось жить не в яшкеном стерильном обесточенном мире, а в своём, родном, кипящем и бурлящем, заключённом между плюсом и минусом, щёлочью и кислотой, жить в мире, где так буйно расцветают яблоки и груши. Полово тумана над рекой и выходят на берег Катюши. И как только что выяснилось, именно за этот мир, а не за какой-то другой, он готов был свернуть шею любому.